Глава пятая. Сага Марио. Свет и тьма. Когда мы слышим слово опера, сразу вспоминаются имена великих итальянцев Монтеверди, Каруза, Повороти или название опер «Паяцы», «Тоска», «Опера» — смесь пения и театра не всегда предусматривает классического протагониста вроде Соломей или Дон Жуана. Выпускник Калифорнийского института искусств Джонатан Манн, к примеру, настолько не заморачивался с кастингом, что на главную роль в своей постановке взял человека из канализации. Говоря о сюжете, каждая игра «Марио» — это уже опера. Мы заранее знаем, что будет происходить. «О нет, Боузер похитил принцессу!» Но не знаем, как именно. Однако мы — исполнители действа, а не дивы в нарядах викингов. Мы разыгрываем борьбу между жизнью и смертью, переживая слегка разные эмоции каждое новое представление. Опера «Де Марио опера» начинается там, где большинство постановок обычно заканчиваются — на свадьбе. Марио пробирается через трубы, находит принцессу Пич, они влюбляются и играют свадьбу. Но тут заявляется Боузер и похищает принцессу. Что касается Марио, то сначала он терпит издевательство Гумбы, а потом затаптывает его до смерти, ужасаясь, как приятно оказывается забирать чью-то жизнь. Из Фигера Марио перевоплощается в Суини Тода по пути в безумной ярости убивая каждого, кто подвернется под руку. Затем все приобретает действительно странный оборот. В метафизическом повороте сюжета сначала Боузер, а потом и Марио понимают, что это их не первый конфликт, не второй и даже не миллионный. Они лишь пешки, лишенные свободы воли, а управляют ими игроки, то есть мы. Какой тогда из Марио герой? Какой злодей из Боузера? Первый акт заканчивается тем, что Марио погибает на руках у маги Купы, который здесь рифмы Ради зовется лизард Визард. Но он, конечно, воскреснет, чтобы попробовать еще разок. Ман так и не закончил оперу, но каждый день исправно пишет и публикует новые песни на сайте songatron.com. Так что он довольно занятой человек. Марио снова и снова демонстрирует певческие таланты. В последний раз вы могли его слышать в пародийном мюзикле Super Claudio Brothers в Вашингтоне, округ Колумбия в 2010 году. Nintendo всегда уделяла много внимания музыке в играх Марио, от джинглов Миимотов в Donkey Kong до прилипчивых композиций «Кодзиконда». Саундтрек игр регулярно выпускается отдельными сборниками, а в 1993 году ремиксы этих треков вошли в альбом Super Mario Compact Disco, в котором лучшее, что можно найти, — это название. Подростковый R&B-исполнитель Марио Барретт, которого называют просто «Марио», не имеет никакого отношения к Nintendo. Марио часто мелькает в самых разных музыкальных группах около геймерской тусовки которые играют нердкор — хип-хоп на гиковские темы. Гик-рок и композиции маршевых оркестров — в них часто используются одноразовые поп-чистушки, песни из телевизионных программ, рекламные джинглы, чтобы вызвать реакцию толпы в перерыве. В Мэрилендском университете в Колледж-парке даже есть симфонический оркестр геймеров, состоящий из сотни человек. Группа The 14 Year Old Girls, у которой вышли такие песни, как Castlevania Punk, Run Lolo Run и 1800-255-3700. Номер службы поддержки клиентов Nintendo. Изображена на обложке своего альбома Zombies In, Robots Out в образе персонажей из Super Mario Bros. 100. Другая группа называет себя Mini Bowzes, и у нее есть песня под названием. Super Mario Bros 2. Рэпер Benefit в треке Super Mario Bros начинает переосмысление сюжета игры словами 1986 в первый класс вставать, реально вкалываю, чтобы затащить кого-то к Марио в кровать. Среди других групп с именем Марио – Lost Levels, Stage, 3-1 и Tanuki Ryobos. Это не новое веяние. В начале 90-х Регги-исполнитель Shinehead записал трек The World of the Video Game из сэмплов саундтрека Super Mario Bros. Nintendo извлекла выгоду из всеобщей любви к музыке Кондо, выпустив нотные партитуры Super Mario Bros. и даже синтезатор Mario Yoshi Music Center. Некоторые современные музыканты, вполне возможно, начали свой путь именно с Марио. Или просто у музыкантов и геймеров внутри один и тот же бунтарский огонек. «Для вас видеоигры — это плохо?» — гласит одно широко известное высказывание Миямото. Такое говорили про рок-н-ролл. В своей работе над GameCube Миамото напоминал политтехнолога, который ведет последние дни провальной предвыборной кампании. Он летал по всему миру, расхваливая софт и железо GameCube, Рассказывая о новых проектах в разработке, его команде пришлось зайти на территории, куда нога Nintendo еще не ступала. Марио оказался в таких местах, о которых и подумать не мог. Все в тщетной попытке удержать в воздухе падающий воздушный шар пиар-компании Nintendo. один безумный взмах за другим. Началось это еще пару лет назад с Конкера. «Конкер» — это милый бельчонок, которого придумали в Рее. Впервые он появился в 1997 году в игре «Диди Конкрейсинг». Имя персонажа произошло от британской игры «Конкер», в которой у каждого есть каштан на веревочке, и нужно разбить каштан оппонента. Два года спустя он получил собственную игру для Game Boy Color с Pocket Tales. Другая игра должна была выйти на N64 к 2001 году, как один из последних проектов для этой консоли перед переходом на GameCube. То, что в итоге вышло под названием Conker's Bad Few Day, может посоперничать с печально известной Super KKK Brothers. Для одной головоломки Conker должен заполнить объемный резервуар коровьим навозом, а затем проплыть по нему, чтобы добраться до труднодоступных мест Он распрыгивается по огромной женской груди. Все персонажи в игре матерятся. А поскольку они из Англии, то матерятся очень хорошо. Здешние противники — это плюшевые медведи-нацисты, которые разлетаются на клочья обивки. Один из героев — говорящая куча навоза. Пьяный конкер может мочиться на врагов и наносить этим дополнительный урон. А сама игра открывается отсылкой к заводному апельсину. В отличие от большинства игр с дурной славой, Conker's Bad Fur Day получилась еще и невероятно хорошей. В техническом исполнении это явно был лучший проект для N64. Разработчики вдохновлялись Южным парком, создатели которого умеют играть на чувстве отвращения зрителей не хуже, чем йо Йома Ма на виолончели. Игра могла похвастать часами диалогов с липсинком, детализированными текстурами и мгновенными загрузками. Уровни загружались быстрее, чем Рэнди Джонсон подает меч. Для своей игры Рэй выбрала провокационный сюжет, чтобы не затеряться среди других платформеров с милыми зверятками вроде их собственной серии Банжа Казуи», которая немного зашла на территорию Конкер, представив лого «Говорящий туалет». Как-то раз он засорился и начал звать на помощь, сами понимаете, кого. Конкер плохо продалась, но определенно запомнилась внутри самой компании. После нее Nintendo поменяла правила. Конкер казалась вульгарной, но Миямото понимал, что ее настоящее очарование кроется в графике и геймплее. Отныне каждая франшиза для GameCube должна обзавестись какой-нибудь фишкой, Если она не могла предложить лучшую картинку или звук, то тогда ей придется стать достаточно смелой, чтобы привлечь внимание. Когда кто-то приходил к Миэмото с нерабочей идеей, тот порой советовал отложить ее до лучших времен, потому что однажды технологии смогут решить проблему. Пришло время доставать запасы. Сначала была серия «Метроид» которая так и не получила свою часть для N64 и благополучно забылась. Теперь разработчики приступили к 3D-версии научно-фантастического приключения. В нем игрокам предстояло пробираться сквозь темные и до клаустрофобии тесные помещения космических кораблей и пространство далеких планет, кишащих враждебными формами жизни. Исследование мира в форме шара само по себе было – отдельным видом геймплея. В разработке также находилась новая игра Star Fox с воздушными боями и новая часть Zelda. Все это звучало неплохо, но Миемота требовал большего. Какой-нибудь твист, что-то неожиданное. Прямо посреди разработки он объявил, что следующая Metroid станет шутером от первого лица. Star Fox сохранит акцент на воздушных схватках. Но Фоксу придется время от времени выходить из кабины и исследовать мир на своих двоих. В Зельде разработчики использовали новый инструмент для рендеринга картинки — селлшейдинг, который сделал Линка и Ганона похожими на персонажей 3D-мультфильма, нарисованного вручную. Для новой части F-Zero и F-Zero GX сложно было придумать что-то, кроме увеличения скорости до новых испытаний. Но раз не существует такого явления, как слишком сложная гонка, Miyamoto с компанией решили оторваться по полной и сделать невероятно трудные уровни. При этом они не поскупились на неоновые взрывы, которые поставили f 0 GX в один ряд с лучшими проектами для PS2 и Xbox. Самые большие изменения остались за кадром. Команда Miyamoto работала в паре с Amusement Vision, одним из игровых подразделений Sega. Вероятно, чтобы сбавить градус пафоса, Миэмото вставил в игру толстого усатого андроида со звездой на поясе именем Мистер EAD. И.А.Д. — это название отдела разработки Миемота, которого создал некий Six Mopone. Любимая еда Сигса? Конечно, итальянская. Другим проектом стала Eternal Darkness — Попытка Nintendo освоить жанр survival horror и первая игра Сигеру Миямото, получившая рейтинг М. Сюжет развивается вокруг Александры Роевос, которая находит древнюю демоническую книгу, призывающую монстров и сводящую ее обладателей с ума. Александра начинает видеть сцены из жизни предыдущих владельцев книги, а игрок должен пережить эти флешбеки чтобы выяснить, что произойдет с Александрой и книгой. В игре присутствовала шкала ментального здоровья. Насмотришься на что-то слишком странное, и тебя начнут обступать фантасмогоричные монстры. Напугаешься слишком сильно, и даже GameCube будет вести себя как одержимое, выплевывая иллюзорные сообщения об ошибках. Все это, конечно, здорово, но ни одна из тех игр не претендовала на звание новой части «Марио» от Миемота. Он не подходил к франшизе со времен Super Mario 64, вышедшей в далеком 1996 году. Теперь кто угодно мог похвастаться собственным 3D-платформером. Разработчики научились делать игры в трех измерениях. Марио, как богатая кинозвезда, которая каждый фильм твердит о скором уходе, грозился больше потерять от новой части, чем приобрести. Определенно, какие-то попытки были. Для 64DD в свое время анонсировали Super Mario 64 II, но проект в итоге канул в лету. Предполагаемая Super Mario 128 в процессе разработки превратилась в пикмен. Марио нуждался в чем-то новом, в чем-то особенном. В это же время один из многочисленных протеже Миэмото Йосиаки Кайдзуми работал над игрой о водяной пушке. GameQ отрисовывала отличные водяные эффекты, это прекрасно показала Wave Race Blue Storm. И Кайдзуми придумал идею геймплея с гидропушками и струями воды. С их помощью можно очищать стены от граффити, передвигаться наподобие джетпака, летать и вышибать двери. Для игры типа Super Mario здесь хватало возможностей. Вместо костюмов Марио мог бы собирать новые насадки на гидропушку. Многолетний опыт разработки трехмерных игр подсказывал, как можно совместить исследование мира и экшен. Новый тропический сеттинг, действие происходит на острове Дельфино, что отсылает к кодовому имени GameCube Dolphin, будет выглядеть совсем иначе, чем цифровое грибное королевство из Super Mario 64. Игра представит нового злодея, Марио Тень, который сильно смахивает на врага Соника, злого ежа Shadow. Само собой, Марио Тень похитит принцессу, а в конце окажется, что он один из сыновей Боузера. Все меняется, и все по-прежнему. Миемота и до этого плотно работал с Коидзуми над многими играми про Зельду и Линка. Он знал и доверял видению молодого геймдизайнера. Миэмото вступил в ту пору управленческого искусства, когда, понимая потенциал проекта, уже мог не вмешиваться в процесс разработки и позволял дизайнерам следовать за музой. Так он разрешил Коидзуми привнести собственные сюжетные элементы в игры «Зельда». Но Мимото всегда оставался руководителем франшизы «Супер Марио». Тем не менее, в «Супер Марио Саншайн» он передал эстафету Коидзуми. Сигеру мог оставить бразды правления в своих руках, но он занимался приключениями Марио уже 22 года. Пришло время дать дорогу молодым. Возможно, именно этот уход и спровоцировал слухи о смерти Миямота от сердечного приступа. В рамках рекламной кампании Super Mario Sunshine повара приготовили почти полторы тонны спагетти в маленькой Италии в Сан-Франциско. Блюдо получило название Паста Аля Марио и вошло в книгу рекордов Гиннесса. Под толщей спагетти лежали призы. И чтобы добраться до них, шесть фанатов, одетых в костюмы Марио, ныряли в варево в стиле Double D. Игра продалась тиражом в 5,5 миллионов копий, уступив в списке самых популярных игр для GameCube, только Super Smash Bros. и Mario Kart. Обе достигли отметки в 7 миллионов. Но хиты Xbox и PS2, Halo, Gran Turismo и Final Fantasy обходили самые успешные тайтлы для GameCube. Все три части Grand Theft Auto для PS2 обогнали Марио по продажам. Вот уж символ новых времен. 2002 год ознаменовал перемены для Хироси и Маути. Больше 10 лет он намекал на свою В скорую отставку и серьезно раздумывал над самыми разными кандидатурами которым мог бы передать бизнес. Наиболее очевидным кандидатом казался минору Аракава, президент Nintendo of America. Он член семьи японец, имеет множество связей в Америке да и никто не знает этот бизнес лучше него. И действительно 73-летний миллиардер серьезно рассматривал кандидатуру своего зятя. Но отношения Ракавы и Ямаути сильно испортились за последние пару лет. Ямаути, чье лидерство в списке самых богатых японцев по версии Forbes, перестало быть несомненным, упорно отказывался лететь в Сиэтл, чтобы навестить свою дочь, зятей и внуков, или даже проделать в половину меньший путь до Гаваев, где находился их совместный дом. Ямаути понимал, что Ракава не готов стать тем свирепым псом, который нужен для выживания Nintendo. В один не самый прекрасный день Рокава уснул прямо на встрече с клиентами, что чуть было не похоронило сделку. Поступь Ямаути была слишком широкой, чтобы ее можно было просто скопировать. С начала 90-х Ямаути постоянно и не без удовольствия говорил, что «наследником станет кто угодно, но только не его зять». Ракава, возможно, в попытке сохранить лицо утверждал, что Ямаути единственный, кто способен управлять компанией, и на публике одобрял решение папы поискать кого-то другого. Так или иначе, в начале 2002 года Ракава в возрасте 55 лет анонсировал свой уход из Nintendo of America, опередив старика. Банкир Тацуми Кимишима, которого наняли сначала... В качестве финансового администратора, а потом и руководителя подразделения «Покемон», получил повышение и стал следующим президентом Nintendo of Америка». Он был из тех зрелых, застегнутых на все пуговицы людей, которые, казалось, родились уже пожилыми. Теперь ему предстояло возглавить самое крупное подразделение Nintendo. Но, может, финансист все-таки оказался слишком консервативным выбором. Через пять лет Кимишима уступил свой пост громогласному Реджи Фис-Эме, который начал свою пресс-конференцию со слов «Я пришел надрать всем зад, я пришел доминировать, и мы будем делать игры». Фис-Эме, которого быстро прозвали Реджинатор, не только американец, но еще и чернокожий. Дедушку Аджисана сменил Уилл Смит. Широкие черты лица Физ Эми и его дурашливая энергичная манера поведения напоминали какого-нибудь персонажа, будто вырвавшегося из игры Nintendo. Но кто же займет кабинет самого Ямаути? Новый президент должен хорошо знать индустрию, ведь миллиардер чувствовал, что Nintendo придется ввязаться в гонку вооружений с Sony и Microsoft. Корпоративная философия Nintendo, согласно которой креативность — это основа всего, обязана остаться неизменной. Разве у кого-то еще есть десятилетия практики, разнообразие жизненного опыта и способность выиграть с картами Nintendo в руках? Как оказалось, есть. Выбор наследника показал все мастерство Ямаути в искусстве управления. И в Го. «Го» — это дьявольски сложная игра, в которой поле, полностью занятое черными фишками оппонента, может стать ослепительно белым, если правильно поставить всего несколько камней. Ямаути — ее известный поклонник. Первая игра для Нэс, в которую он удосужился поиграть, была именно «Го». Он едва мог проиграть даже одну партию. Попросту невозможно стать миллиардером без умения выигрывать. Именно оно, а не какие-то деньги, побуждает тебя идти вперед. Ямаути заканчивал партию, и последние его ходы скоро сделают черную доску белой, как рис. Его выбор пал на Сатору Ивату, 43-летнего разработчика из сторонней студии Nintendo под названием Hall Laboratories. С 1993 года... Ивата занимал пост президента Холл, и тогда ему удалось спасти студию от банкротства. Имаути согласился помочь Холл при условии, что ее главой станет Ивато. До этого он работал геймдизайнером, занимаясь серией Кирби. В 2000 году Ямаути привел его в Nintendo, сделав главой отдела планирования компании. Оглядываясь назад, понимаешь, что это была проверка Иваты способ посмотреть, что он будет делать на троне. Ивата всецело разделял убеждения Nintendo и Ямаути в том, что больше не значит лучше. Его серия Kirby создавалась для начинающих игроков, но при этом приносила море удовольствия. Игры Pokémon, разумеется, не открыли новые горизонты графики, но тоже стали большими хитами. Успешная игра — это часто эпическое и жестокое приключение, разработка которого обходится в десятки миллионов долларов. Хардкорные геймеры непременно его оценят. Но ведь помимо молодых парней, которые засиживаются в онлайн-играх до двух ночи, есть еще другие люди в мире. Геймплейные инновации способны сделать разработку дешевле и быстрее, а получившийся результат может обогнать по продажам гигантов вроде True Crime Streets of LA и Battlefield 1942. Хироси Ямаути остался на посту главы Совета директоров уважаемой номинальной должности в Японии. Он отказался от причитающейся ему пенсии, отдав ее в распоряжение Нинтендо. Хироси означает «щедрый». Но, будучи миллиардером, он мог позволить себе пренебречь десятью миллионами долларов Или же благоразумно решил, что в руках Nintendo эти деньги принесут ему больше дохода. Еще Ямаути начал выдавать разработчикам GameCube беззалоговые кредиты, чтобы привлечь их к сотрудничеству. А через три года он окончательно оставил компанию, передав пост главы исполнительного директора Seattle Mariners Говарду Линкольну. В настоящий момент Ямаути владеет 10% акций Nintendo и из-за роста экономики Японии больше не входит в пятерку самых богатых японцев по версии Forbes. Сёгунат Ямаути продолжил путь под началом уже нового сёгуна. С интервалом буквально в пару месяцев Миямото, Аракава и Ямаути отстранились от Nintendo. Миямото носился с попытками разработать для каждой новой игры GameCube специальную функцию подключения к Game Boy Advance, что, по сути, было бессмысленной перестановкой мебели. Ямаути пришлось смириться с тем, что он больше не может заходить в штаб-квартиру компании по адресу 11.1 Хакататэ-Тэ-Камитоба, как в свой личный замок. Что касается Аракавы, он, наконец, перестал выслушивать насмешки Ямаути, если не в качестве зяти, то хотя бы как его подчиненный. Целая эпоха в жизни Нинтендо подходила к концу. И последующие годы компания будто функционировала на автопилоте. Вышли Mario Party 4, 5, 6 и 7, где многие мини-игры повторялись. Получил свой апгрейд и Mario Golf вместе с возможностью подключения тот стол Tour G.C. к Advance Tour G.B.A. Аналогичное решение досталось Mario Power Tennis G.C. и Mario Tennis Power Tour G.B.A в которых элементы Mario Kart использовались для игры в вышибалу. Игру «Доктор Марио» перепаковали еще несколько раз. Для GameCube вышла «Марио Карт» и еще одна Paper Марио». Одна из частей Mario Party превратилась в игру для аркадных автоматов, такая же участь ждала и Mario Kart. Перефразируя Джей Брейди, получился «Марио, Марио, Марио». Многие из этих игр вышли отличными. Но они скорее двигали бренд Марио по накатанной, чем действительно его развивали. Между геймплеем на GameCube и Nintendo 64 не было большой разницы, так что новые игры напоминали ежегодные обновления серии Madden, постепенные улучшения и исправления по сравнению с версией прошлого года. Некоторые игры пытались поместить Марио в новые условия, но встречали сопротивление. В Mario Pinball Land Марио попадал в пинбол, где ему нужно остановить боузера. Помесь из адвенчура и катания шаров, куда лучше работала в Super Monkey Ball. Еще вышла трактовка Dance Dance Revolution от Nintendo Mario Mix, где игрокам предлагалось танцевать под саундтреки и классические мелодии из игр Mario. Любителей спортивных аркадных игр компания попыталась завлечь с помощью Mario Superstar Baseball. Марио хорошо знаком с бейсболом и Супер Марио Страйкерс с футболом тоже. Параллельно PS2 и Xbox пытались создать продукт на любой вкус и аудиторию. Для обеих систем в штатном режиме выходили поистине исполинские игры. God of War, Star Wars Knights of the Old Republic, продолжение Grand Theft Auto В догонку к ним и Sony и Microsoft, и бесчисленные сторонние студии, пытались сделать собственные франшизы-платформеры наподобие Марио. Джек ⁇ Декстер, Блинкс, Рэтчет ⁇ Клэнк, Слай Купер, Тайда, Тасманиан Тайга, Тек. Они пополнили список подражателей. Спайро, Крэш, Бендикут, Реймон, Бабсби, Псигекс и, конечно, Соник. Лишь некоторые из них, Крэш, Джек, Спайро, Рэтчет, Соник, задержались надолго. Это, конечно, означало, что в линейках игр для PlayStation 2 и Xbox зияла большая дыра размером с Марио. На смену обеим системам в скором времени должны были прийти еще более монструозные обновления — PlayStation 3 и Xbox 360. Игр для GameCube не от Nintendo становилось все меньше и меньше. Пользовательская база обеих систем конкурентов уже разрослась до огромных размеров и продолжала пополняться. Sega сделала очень удачный ход, портировав свою версию 2 k теперь уже под названием ESPN, для всех трех консолей. То же самое она подумывала и насчет Sonic, который оставался эксклюзивом для GameCube. Было ли это началом конца? Для стороннего наблюдателя выход игр Nintendo на все консоли стал бы отличным решением. Это привело бы к большому росту продаж. Все любили франшизу Марио. Ее пародировали где только можно. От научно-фантастической игры Advent Rising для Xbox, там можно найти секретную комнату с тремя трубами, до World of Warcraft от Blizzard с враждующими друзьями Ларионом и Муиджином, которые жалуются на живые растения, и Assassin's Creed 2 в игре есть персонаж дядя Марио. Компания из Киото останется в индустрии и просто начнет идти в ногу со временем. Пусть другие производители делают бритвенные лезвия, причем себе в убыток. Нинтендо могла бы продавать лезвие. Да, это шаг назад, но он сохранил бы компанию. Если Ямаути прав и аудитория видеоигр действительно скоро сократится, то как еще можно выжить? Теперь штурвал Нинтендо был в руках Сатору и Ваты. Когда Ямаути вызвал Ивату в свой кабинет, чтобы предложить должность президента, Ивато признавался, что думал, речь будет идти об увольнении, то почти безоговорочно потребовал, чтобы Ивата не отказывался от разработки железа. Доход Nintendo приносили не только игры, но и собственное аппаратное обеспечение, чего в долгосрочной перспективе не смог добиться еще ни один производитель. Компания продолжала продвигать инновации в геймплее, но для правильного восприятия ее лучших игр нужно было правильное обеспечение. В этом вся суть Nintendo. Не Марио, а Миямота и Йокои, а также гению Такеда и Масаюки Уэмура, недооцененные даймё компании, больше не значит лучше, а качество игры не зависит от числа мегагерц-процессора. Ивата не планировал выпускать игры Nintendo ни на чем, кроме консолей Nintendo. Он и Фис эми разделяли искреннюю веру в максимум йокои. Совсем недавно это убеждение подтвердилось в теории разрушительных технологий. Ее автор бизнес-гуру Клейтон Кристенсен. Теория гласит, что новые изобретения, вспомните цифровую фотографию, могут свергнуть даже таких гигантов, как Кодек. Nintendo. Огромная компания. Но по сравнению с Голиафами-близнецами, Sony и Microsoft оставалась Давидом. Так какая же технология могла бы стать революционной? Ивата и, и Физ Эмме теперь постоянно говорили об этом. Кто-то наверняка посчитал их помешанными, раз они в это верят. Но быть помешанным...